Сегодня на одной из скрытых гнестнейших демонов набрел отряд разведки. Люди, победившие в сражении со зверолюдьми, двигались в свои земли, город Нефердорс, огибая таинственный лес смерти. Но по случайности или же нет, один из разведчиков заметил небольшую группу демонов и, кто бы мог подумать, что в землях Нефердорса окажутся темные отродья. Их не видели уже десятки лет. Звуки борьбы выдали серокожих низших. Трое из них отбивались от стаи лютоволков. Солдаты, заприметив схватку, убивать сразу не стали, желая выследить их гнездо. Серокожие являлись самым слабым видом, относящимся к демонам, поэтому особой угрозы не представляли. Но и оставлять их в живых на землях королевства было недопустимой глупостью. Выследив демонов до их пещеры, небольшой отряд людских воинов приступил к тотальной зачистке. Крупных особей вырезали без промедлений. Молодняк же взяли в плен. В былые времена молодые демоны использовались в экспериментах, да и в тяжелом труде. В возделывании полей, чистке дерьма в конюшнях и на любой черной работе. Когда низшие взрослели, а это происходило намного быстрее, чем у расы людей, и уж тем более эльфов, то их отсылали на рудники, и там они действительно оправдывали свое звание демонов, работая сутки напролет как черти. Они были крепче, чем люди, и живучей, так что спуску им не давали. И так до самой смерти. Тех же, кто пытался бастовать, отправляли на городскую арену, биться с такими же отродьями тьмы из других королевств. Поэтому в нынешнее время молодняк был чуть ли не диковинкой для людей. Армия приближалась к городу Нефердорс. И он, являясь столицей королевства, был поистине огромен. Тысячи каменных построек разной этажности так похожих на средневековую Европу, многочисленные конторы и учреждения, гильдии и торговые службы. Как и в других королевствах, столица состояла из трех кольцевых уровней, разделенных высокими стенами и проходными сторожевыми воротами. На первом уровне за круговым ограждением жили простые люди – мелкие предприниматели и торговцы, простые рабочие и крестьяне. Проживали здесь и бедняки, заселяя целые кварталы – вместе с сиротами войны и обанкротившимися семьями. На втором уровне столицы жил средний класс, крупные торговые и производственные гильдии, офицеры со своими семьями, маги и ученики академий, успешные авантюристы. Третий же уровень заселяла элита города, сливки общества, богатые аристократы и владельцы этих земель, хозяева гильдий и торговых палат, высшие офицеры и лучшие воины королевства жизнь на трех уровнях естественно различалась слишком контрастным был этот город но все уже привыкли к такому несправедливому укладу умеешь делать что то лучше других дока в своем деле добро пожаловать в лучшую жизнь все в твоих руках каждый может подняться на уровень выше и совсем другой вопрос сможешь ли ты обеспечить себе здесь жизнь ну или купить дом и вот новость о победе лейтенанта Фозаха и его боевого отряда разлетелась по всему городу и еще бы сразить отряда клана тяжелой лапы это стоило всеобщей похвалы и немалых наград да и старый вожак зверу людей был искусным воином так что не каждый решался сойти с ним в поединке но видимо в прошедшем сражении удача была на стороне фозаха